Истинных боеголовок при старте имелось более 12 тысяч. Но силы луны, хотя и были застигнуты абсолютно внезапно, сделали невозможное. Они почти отразили атаку. В войне тоже иногда бывает почти. Это означает больше или меньший урон. Почти победу, либо почти поражение. На конечном этапе единственным противовесом приблизившейся Армаде снова встал Большой Лазарь. Те, кто его придумал, не зря ели свой хлеб. Они будто в воду глядели. В отличие от первого роя, второй, запущенный с подвижных стартовых комплексов, третий, четвертый и пятый подошли к цели в количествах на порядок выше, с паузой между подходами от 30 до 60 минут. Примерно в таком темпе там, в далеком прошлом, произошла автоматическая перезарядка ракет в стволах. Одни действовали по баллистике, посему ложные цели можно было отселектировать только после расчета в точке падения. Да и то не всегда. Требовала строгая экстраполяция изменения траектории. Конечно, если бы не работа предварительных оборонительных эшелонов, целей было бы еще раз в 10 больше. И тогда бы лазер точно сплоховал. А грунт и скалы невидимого с планеты полушария Маары были бы перепаханы, как в былые времена раннего формирования местной звездной системы. Одновременное подрывание всех зарядов могло бы вызвать раскачку орбиты и изменение суточного вращения. Однако такой напасти внизу даже при крайнем желании спланировать не могли, учитывая противодействие. Лазер сбил далеко не все боеголовки. Упало их множество, но ведь многие уже были выведены из строя протонами и фотонами, а также близкими подрывами водородных бомб. Посему они представляли собой искусственный метеоритный дождь крупного калибра и не более того. Одна такая искореженная атомная посылка свалилась прямо на Билону 1 Она пробила грунт на 20 метров и замерла в воронке, едва не испарившись от удара. До центрального купола ей оставалось метра два. Если бы она оставалась исправно, то горе базе. Большой сбивал все подряд, начиная с дальности 10 тысяч километров, но у него не всегда оказывалась такая возможность. Многие цели сталкивались с телом естественного спутника ранее, чем он их мог увидеть. Ведь горизонт Луны загибался очень круто. Однако паника первых минут уже миновала, а уничтожение первой волны придало уверенности. Посему по целям такого типа работали остатки эскадрили бомбардировщиков, управляемых людьми. Они занимались несколько не своим делом, Но выбирать в данном случае не приходилось. Ставки были велики. В 9.30 по местному времени, в районе моря дождей, названного так по аналогии с морем истинной луны, вертящейся на 500 или, может, 5000 световых лет в стороне, рванула первая бомба. Взрыв сильно отличался от рвущихся перед этим в космосе. Он был гораздо мощнее, около 500 мегатонн как минимум. Столпы пыли рванулся вверх почти на тысячу километров. Воздушной ударной волны не было из-за отсутствия атмосферы, однако за счет уменьшенной в 7,5 раз силы тяжести гигантские обломки бросило в стороны на сотни километров. Электромагнитный импульс создал над планеткой несуществующее ранее магнитное поле, а сейсмическая волна прошила ее насквозь. Даже главный лазер остановил на 10 секунд стрельбу из-за сбоя фазового согласования своих многочисленных ячеев-близнецов. Взрыв поразил также несколько своих собственных боеголовок и среди них пару боеспособных. Подобных мощных попаданий в процессе боя случилось еще несколько. Но во всех случаях это произошло очень далеко от базы. В долине ученых два менее мощных заряда, войдя друг за дружкой, перепахали ее всю, заодно стирая последние остатки некогда стоящей здесь исследовательской базы колонистов. Над многими районами Маары возникла пылевая вуаль, И будь у Луны атмосфера, эти десятки тысяч тонн измельченной породы стали бы разноситься вокруг равномерной пеленой. Еще на естественном спутнике образовались несколько новеньких кольцевых кратеров, пока плохо наблюдаемых, все из-за той же пыли.